Рядами по человека, выставив щиты, повернув лица боком, плечо к плечу, шагают они в такт, растаптывают, косят, надвигаются с двух сторон, окружают все, что попадается на пути, гонят к огромному алтарю. На правом выступе алтаря, откуда начальник богослужения обычно подавал священникам и левитам знак к жертвоприношению, стоит теперь капитан Педан, а вокруг него – топает грубая песня Пятого Легиона. Он тоже поет, он размахивает мечом и порой для разнообразия бьет тростью из виноградной лозы. Людей гонят вверх по алтарю, они кричат «Слушай, Израиль!» А на выступе стоит капитан Пидан и кричит «Хеп!» Заносит палку из виноградной лозы и с треском обрушивает ее на головы евреев. Мечи косят. Кровь течет ручьем по ограде, и вокруг алтаря вырастают горы трупов. Тит как раз ненадолго прилег. Он вскочил. Он увидел самопроизвольное мощное движение легионов. И затем он увидел дым и пламя. Он выбежал из палатки, как был, без знаков своего сана, без доспехов. Ринулся прямо в гущу буйной, радостной давки. Многие узнали его, но отнеслись к его появлению просто. Они закричали ему торопливо, радостно. «Пойдем с нами, приятель! Бежим вместе! Бросай с нами! Бросай, головешки! Хеп-хеп!» Он хотел удержать их, пресечь бесчинство. Но действительно ли он этого хотел? «Хеп-хеп!» — кричал он вместе с другими против воли. «И бросай головешки, приятель!» Стража, стоящая перед палаткой принца, заметила, как он убежал. Встревоженные офицеры... Гвардейцы ринулись через толчею, стремясь к нему пробиться. Наконец, когда толпа уже пронесла его через ворота во внутренность храма, они догнали его. Он успел овладеть собой. Неужели это он кричал вместе с толпой «Хеп?» Теперь он закричал «Тушите воды!» «Тушите воды!» – кричали офицеры. Они бросались в гущу бесчинствовавших солдат. «Тушите воды!» Сунтарионы обрушили свои палки из виноградной лозы на озверевших римлян, но бессмысленно была надежда отрезвить разбушевавшиеся легионы. Бешенная ярость, хмель убийства овладели всеми, всей армией. Они ждали так бесконечно долго, в течение всех этих жарких, изнурительных месяцев, когда, наконец, растопчут подбитым гвоздями башмаком то самое. Теперь они жаждали отомстить за свои страдания. И все ринулись сюда, римские легионы в перемешку с сирийскими, арабскими союзными войсками. Все боялись опоздать, торопились, не хотели допустить, чтобы один опередил другого. Дорога, которую они намеревались проложить, не была готова. Они мчались по ордевшему пеплу, топтали друг друга, толкали друг друга надымившиеся обломки перелезали через целые горы трупов. Когда Тит увидел, что с разбушевавшимися со солдатами не справиться, он прошел со своими офицерами во внутренний зал, отделенный от горящей части храма толстой стеной. Высокие и прохладные, чуждые жару пламени и дикой свалки, вздымались за этой стеной священные своды зала. Здесь стоял семисвечник, стол предложения, алтарь для жертвенных курений. Медленно шел Тит вперед, нерешительно приближался к занавесу, за которым была тайна святая святых. После Помпея сюда не ступал ни один римлянин. Что там? Может быть, все же какая-нибудь нечисть? Ослиная голова, чудовище, полуживотное, получеловек? Тит протягивает широкую короткую руку к занавесу. За ним полные любопытства, напряженные лица его офицеров, и прежде всего – Широкое розовое лицо капитана Педана. Что скрывает занавес? Принц отбрасывает его. Перед ним небольшое сумеречное помещение. Тит входит, пахнет землей и очень старым деревом. На возвышении голый неотесанный камень и огромная гнетущая пустота вокруг.